Осторожный Андрей Иванович хотел было высказать совет, что волнение вредно, что оно может окончательно оборвать последние силы больной. Но, подумав и посмотрев на обоих, только отмахнулся рукой, тихонько уходя из комнаты. Княжна совсем выздоровела. Таким густым здоровым румянцем запылало все лицо ее и таким ярким блеском, заискрились широко раскрытые глаза, казавшиеся еще глубже и еще ярче от окружавшей их широкой синей полосы. «Сядь, Петруша, подле меня, не отходи, недолго мне с тобою быть», заговорила сестра, совершенно задыхаясь и с отчаянным усилием стараясь втянуть в себя как можно больше воздуха. «Что ты, Наташа? Да ты совсем, совсем здорова», успокаивал брат, по-видимому, и сам не подозревая безнадежного положения сестры. «Здорово, Петя!» «Совсем!» — шепотом повторила княжна. «Только не отходи от меня!» «Мне много, много нужно с тобой переговорить!» «Постой, я отдохну?» Помолчав несколько минут, сестра снова заговорила уже более спокойно. «Ты был на охоте, Петя?» «На охоте, Наташа!» Повалили медведя, если бы ты видела, какого громадного да сильного. Шкуру я велел приготовить для тебя. Положу вот здесь, у твоей кровати, — рассказывал государь. Весело ли было тебе? Кто был? Была ли тетка? — перебила его сестра, не обращая никакого внимания на медведя. Лиза. Нет, не была. Покраснев, несколько заикаясь, Поспешил ответить брат. «Да разве ты не знаешь, она уехала в Покровское и, может, долго не воротиться. «Ну и хорошо. Спасибо. Теперь мне совсем легко. Да, вот еще что, Петруша, милый голубчик, обещай мне...» «Успокой. Обещаешь?» «Обещаю, Наташа. Да разве я не хочу исполнять всех твоих желаний?» Уезжай отсюда, Петя. Как можно скорее уезжай. Отгони от себя ты этого Алексея Григорьевича. Погубит он тебя. Слушайся, Андрея Ивановича. Он хороший, тебя любит. Уедешь, Петя? Уедем, Наташа. Вместе уедем. Как только ты вот поправишься... Меня не дожидайся. Я не поправлюсь. Оставлю тебя. Скоро. «Прощай! Скоро мы опять будем вместе!» Наталья Алексеевна откинулась на подушку и закрыла глаза. Грудь, высоко поднимавшаяся усиленным вздохом, опустилась и не поднималась больше. Румянец сбежал мгновенно, и легкая нервная дрожь пробежала по всему телу. «Наташа, тебе дурно?» Обеспокоился государь, наклоняясь к лицу сестры. Он хотел поцелуем привести ее в чувство, но поцеловал холодные губы. Он порывисто схватил руку, и рука тоже какая-то странная, холодная. Государь вскрикнул и упал без чувств. Андрей Иванович распорядился в этот же день перевести государя В «Кремлевский дворец».